Для финнов же такое звучание было, во-первых, неосмысленным, и, во-вторых, близко напоминало финское слово лота, а люди, как я уже сказал, не любят непонятных географических названий, особенно в своей родной стране. Слыша такое имя-место, они невольно начинают искать ему объяснения, вытекающие из их собственного языка. Рудный, обнаружив на острове Мякилота могилу Мака и элета, стал объяснять непонятное ему имя, понятной фамилии. Афины за много лет до этого вполне могли проделать обратную работу. Непонятную им фамилию они постарались истолковать по прекрасно знакомому и понятному родному слову. Так какая же из многочисленных гипотез справедлива? Представления не имею. Чтобы ответить, надо еще дознаться до многого. Может быть, достаточно будет ознакомиться со старинными нашими мореходными картами и лоциями финских берегов. Если в конце 18 века или в первой половине 19 века я найду на них имя Мякилота, все будет в порядке. а мистере МакЭллиоте можно будет забыть. Если хоть на некоторых более поздних картах удастся обнаружить надпись «Остров Мак Эллиотов», придется счесть наиболее близкой к истине нашу последнюю третью догадку. Тогда все началось с англичанина. Вполне вероятно, что ключ к решению мне придется искать в университете Хельсинки, у финских топонимистов. У них-то должны быть соображения на сей счет. Может быть, нужно будет послать запрос в Британское Адмиралтейство, в Лондон? Тамошние архивы должны хранить память о моряках, по какой-то причине похороненных на пустынном и мрачном граните в далеком Северном море. Я обратился к крупнейшему знатоку истории русского флота, адмиралу Шведе, с просьбой проглядеть старые лодцы и карты финских шхер. Они могут точнее всего сказать когда лота превратилась в лота, не назывался ли когда-нибудь тот островок и на самом деле именем неведомо откуда взявшегося чужестранца. Исследования, которые произвел шведа, дают основание считать имя существовавшим задолго до 1850-х годов и, очевидно, не связанным с мистером мак -Эллиотом. Зачем же я занял тогда ваше внимание этими рассуждениями? Во-первых, я рассчитывал на одном сравнительно несложном примере показать, что такое имя географическое и что мы называем наукой о географических именах. Во-вторых, я был уверен, что попутно мне удастся продемонстрировать некоторые важные свойства и науки, и предметы изучения. Так оно и получилось. Выяснилось, что взяв на обум первый попавшийся топоним географическое имя, мы рискуем сразу же натолкнуться на целый ряд вопросов и загадок. Выяснилось, что с такими именами могут быть связаны очень сложные обстоятельства прошлого, что далеко не всегда можно сразу сказать, откуда ими взялось и почему его дали месту. Стало понятно, что нельзя установить, как оно возникло спроста, вслушиваясь просто в его звучании. Может понадобиться углубиться в историю того, что было им названо, принять в расчет особые причины, иногда очень неожиданные, прислушаться к свидетельствам, порой по внешности совершенно ничтожным. Вспомните, запись фамилии погибшего англичанина в дневнике Рудного «Еллиот», а не Эллиот, заставила нас допустить, что надпись на могиле русская, что афины не могли прямо прочесть ее и чтение добыть свое слово «Мякелуота». Одна буква как много меняет. Слово выяснилось немало. Но одно осталось туманным. А ли все это? Есть ли какой-нибудь смысл в изучении географических имен? Имеют ли они какое-либо влияние на нашу жизнь? Стоит ли ими заниматься? Ну что ж, окончательный ответ на эти вопросы вы сами себе дадите, когда дочитаете книгу до конца. Как звезд на небе. Прежде чем вплотную заняться самими именами мест, пожалуй, неплохо выяснить, а что собою представляют по численности все эти особенные языковые образования, много их или мало. Был случай, когда на одном публичном выступлении мне пришло в голову задать моим слушателям простой на поглядку вопрос, сколько, по-вашему, топонимов на земном шаре? Большинство скромно умолкло. И только один разбитой товарищ, в свою очередь энергично донимавший меня каверзными вопросами, снисходительно пожал плечами. «Это, товарищ лектор, все равно что спросить, сколько звезд видно на небе?» Ну так вот, звезд, которые можно одновременно рассмотреть у нас над головой, так записано в большой советской энциклопедии, около двух с половиной тысяч топонимов вокруг нас. Есть подсчеты их численности в больших городах мира. В частности, в Москве, по данным географа Мурзаева, в начале 60-х годов насчитывалось более 5300 топонимов. Имеются все основания предположить, что в Ленинграде, Киеве, Харькове, Баку, Ташкенте и других советских городах первого ранга число местных названий тоже даст величину, выражаемую четырехзначным числом.